Глава третья. Отпустив Дона Гамбина собираться, я пошел в свою палату, чтобы одеться и осмотреть собственные вещи. Хотя бы какие из них стоит взять в поездку? Оказалось, что вещей у меня, мягко говоря, немного. А вот одежда... «Игорь, что это за костюм для отъема денег путем вызова жалости?» Поинтересовался я, прикладывая к себе выцветшие потасканные тряпки, которые меньше всего можно было ожидать в гардеробе аристократа. «Или ты по жизни бедным прикидывался?» «Ну, если бы я прикидывался бедным, у меня был бы другой костюм», ответил владелец тела с явной грустью. «Этот больше намекает на то, что я тупой. Это костюм моего брата, старый, домашний. Моя одежда, знаешь ли, была сильно повреждена. Вот и привезли это вместо того, чтобы отправить на мусорку». «Понятно», — ответил я с брезгливостью, прикладывая к себе тряпки и осознавая, что костюм будет узок в груди, зато слишком свободен на тали. «Решили, что все равно в чем хоронить, как я понимаю». «Мне нравится твой оптимистический настрой», — сказал Игорь без капли раздражения, а скорее с грустью. «Не полагаю, что ты чертовски прав». «Да, тогда нам бы хорошо переодеться», — заметил я, давая себе отчет в том, что мне все равно придется какое-то время провести в этом самом костюме, больше подходящем для пугала. «А то этот трепье может проклятие недодадино вызвать». «Эм, что вызвать?» — не понял меня Игорь. «Ни одна девица в здравом уме в таком не даст», — ответил я, сморщившись, натягивая явно несвежий костюм. «И, ох, знаешь ли, будет права». В этот момент в палату вошел Дон Гамбино. От моего вида его просто перекосило. «Боже, скажи, что ты играешь в театре и сейчас репетируешь роль пугала!» — проговорил он, картинно хватаясь за сердце. «В таком виде нельзя выходить даже из палаты, не то что из больницы. Ты и в палате ходить нельзя. Дай мне пять минут, и я все устрою!» С этими словами он вышел, даже не дождавшись ответа. «У меня есть деньги» вдруг проговорил Игорь. «За последнюю сделку я гонорар так и не забрал. Он лежит в банке Монако на имя Игоря Туманова. Там хватит на одежду. И не только». «А как же твои родители с вертолетом и раздутым самомнением отца?» поинтересовался я. «Они же тебя ждут». «Значит, надо их отправить домой». Я слышал, насколько Игорю безразлично все то, что касается родителей. С этим надо будет разобраться, но позже». «А самим прихватить Дона Гамбина и лететь в Монако». «И на чем мы полетим?» «Был бы я в полной божественной силе, то накастовал бы портал, а так...» «Или угоним больничный вертолет?» Владелец арендованного умное тела, кажется, не понял, что это шутка, потому что я почувствовал острый негатив в свою сторону. «Нет», — ответил он чуть погодя, видимо, восстановив душевное равновесие. «Полагаю, с нашим новым другом это будет не проблема. Впрочем, спроси у него сам». В этот самый момент в палату вошел наш дорогой сицилийский товарищ. Причем я заметил, что походка его никак не соответствовала годам. Видимо, использовал тонизирующие вещества. Еще я, наконец, пригляделся и увидел его болезнь. Была она неприятной и неизлечимой по местным человеческим меркам. «Эх, где же ты, благодать божественная?» «Если появится, обязательно подфиячу старика». Он тем временем протянул мне свернутую одежду. «Вот тебе, хотя бы до магазина-то ехать», — сказал он, расплываясь в улыбке. В комплект входили гавайская рубаха красных закатных тонов и легкие штаны, что самое интересное, и то, и другое мне были практически в самый раз. «Откуда дровишки?» — поинтересовался я, рассматривая в зеркале мачо, которому явно не помешало бы пару недель плотного посещения фитнес-центра после длительного лежания. «Не твой размерчик-то!» «Та так!» -та — отмахнулся Дон Гамбина. «Один туболом слишком буквально понял выражение — отдать последнюю рубаху!» Я решил не уточнять подробностей. Хватало и того, что итальянец заботился о теле, в которое я попал, как о родном сыне. «Мы тут решили...» — чуть было не ляпнул я, но вовремя спохватился. я тут решил, что в Россию отправимся не сразу». Говоря это, я с неописуемой радостью стягивал себя пузырящийся костюм и надевал шикарно пахнущие вещи от Дона Гамбино. «Сначала нужно слетать в Монте-Карло за деньгами. Вот только родители на это не пойдут. У тебя это... Случайно нет загашники вертолета?» «Совершенно случайно!» Ответил он мне с интересом, взирая на меня снизу вверх. совалялся во внутреннем кармане. Ха-ха, Вертолет не проблема. А много ли денег, чтобы за ними лететь?» «Десять миллионов европейских юнитов», — подсказал мне Игорь. «Скажи ему, что за вертолет рассчитаемся там же». Я передал итальянцу слова Туманова, и тот с легкой улыбкой кивнул. «Слетаем мы в Монте-Карло», — сказал он, щурясь. «Как раз там одно тельце осталось». После этого я позвонил отцу Игоря. Тот уже буквально кипел от негодования. Видимо, его раздражало долгое ожидание. «Летите без меня», — сказал я, стараясь быть как можно более лаконичным. «Мне кое-какие дела надо завершить». «На деньги!» — рыкнул тот, и меня аж передернул от того, как захотелось съездить ему по надменной роже. «Ну, не привык я терпеть такое отношение в свой адрес. Впрочем, это можно будет устроить и потом». «Деньги будут в течение суток», — четко выговаривая каждое слово, ответил я. «Дам знать отдельно». «Не придут, пеняй на себя», — бросил мне этот раздраженный человек, по недоразумению считавшийся отцом Игоря, и завершил звонок. Я лишь успел услышать на фоне обеспокоенный возглас матери Игоря. Она, видимо, спрашивала, что случилось, но это не мое дело. Не хочу портить себе каникулы. Вертолет Дона Гамбину внутренним убранством мог посоперничать с самыми роскошными салонами лимузинов. Тут было буквально все, даже кресло с эффектом массажа. Пока мы летели, у меня складывалось ощущение, что толпа профессионалок массирует меня своими нежными ручками. Жаль, без окончания. Слишком быстро долетели. Сели мы на крышу отеля «Эрмитаж», где была оборудована специальная посадочная площадка. «Номера я нам уже забронировал», — сказал мне Дон Гамбино. «Твой будет 212-й, а мой — 257-й, напротив». «Сейчас предлагаю посетить пару бутиков и немного прятаться». «Согласен», — ответил я, подставляя лицо ласковому майскому солнцу. «Я об этом мечтаю ничуть не меньше, чем о тропическом душе с красивой и раскрепощенной девицей». «Девиц здесь я бы тебе не советовал. Они заболеваний приносят больше, чем крысы средневековье, усмехнулся старик и лукаво прищурился. «А вот модели...» «Другое тело. Соцпакет, медстраховка. Эти следят за собой. Можем пригласить. Да. Отметить воскрешение». «М -м -м -м. «Нет, сначала одежда», — сказал я, поправляя воротник рубашки. «Заодно верну эту». «Не понравилось», — спросил меня Дон Гамбино, спускаясь по лестнице к лифту отеля. «Почему? Надо было признаться, что одежка сидела на мне, словно влетая, и ярким узором соответствовала моему настроению в целом». «Просто не люблю ходить в одежке с чужого плеча». В магазине мы наткнулись на профессионалов своего дела. Уже через сорок минут мы вышли из него в новых костюмах, которые создавали впечатление, будто были сшиты на заказ. «Ты выглядишь, как Джеймс Пант на задании», сказал мне старик, вынимая из внутреннего кармана белоснежного пиджака сигару и прикуривая ее. Вместе с телом Игоря Тумана мне достались и все его воспоминания, поэтому я без труда узнал, кто это такой. А еще нашел ассоциации с Доном Гамбино. «А ты похож на босса сицилийской мафии», — ответил я ему в пику. Итальянец закашлялся дымом и чуть было не выронил сигару. «А ты шутник, однако», — сказал он, показывая свои отменные зубы в широкой хищной улыбке. Я огляделся и вдруг понял, что место мне что-то сильно напоминает. Точнее, не так, не мне. Это место почему-то имело огромное значение для Игоря. «Что тут произошло?» — поинтересовался я у него, пытаясь прочитать что-то в памяти, но эта часть была наглухо от меня закрыта. «А, твое ранение! Авария?» Игорь молчал. Я чувствовал, как невероятная тяжесть баражирует в том месте, где привык чувствовать его часть сознания. А потом он ответил. Но не мыслями, оформленными в слова, как мы привыкли общаться, а картинкой. Он вышел из отеля на эту самую площадь, где находились и мы сейчас. За полгода до. Монако, отель Эрмитаж. Из дверей одного из самых роскошных отелей Монте-Карло вышел Игорь Туманов, средний сын обедневшего княжеского рода, но подающий весьма большие надежды в сфере большого бизнеса. Сегодня казалось, что удача улыбалась ему, так как все спорилось. Погода была шикарная, будущая невеста ждала со встречи, чтобы получить предложение руки и сердца, а счет Игоря вот-вот должен был пополниться десятью миллионами юнитов за посредничество в одном весьма рисковом, но чрезвычайно прибыльном деле. Это был билет в свободу, и душа Игоря пела. Да, на душе скреблись мутные опасения. Княжич впервые использовал свой дар по-крупному, но переговорщик гнал от себя плохие мысли. «Это совсем другая лига, и я теперь в ней», — успокаивал он себя. Не удержавшись, он взглянул в синее небо и заявил небесам. «Не знаю, кого из вас благодарить, но спасибо!» Сев в арендованную ламборгини, на собственную у Игоря просто не хватило бы средств, Туманов нажал кнопку зажигания и откинулся в кресле, слушая такой знакомый, но каждый раз волнующий рев мощного мотора. Именно в этот момент он и увидел девочку, несущуюся по пешеходной зоне вслед за красным воздушным шариком, который уносила от нее порывом теплого морского бриза. Он даже улыбнулся сперва, представляя, как вот так же лет через шесть-семь побежит его собственный отпрыск, пытаясь догнать воздушный шарик. Но улыбался он ровно до того момента, пока не понял, что девочка бежит прямо на проезжую часть. Причем в таком месте, где не было даже намека на пешеходный переход. Секунды его опасения подтвердились. Девочка выскочила на дорогу, не замечая ничего вокруг. Уже всего было то, что ее мамаша, увлекшись разговором с подругой, совершенно не замечала, что ее чадо уже вовсю топает по проезжей части Пока Игорь соображал, что же делать, сзади взревел мотор не менее мощный, чем под капотом Ламборгини Одного взгляда в зеркало заднего вида было достаточно, чтобы понять Мазерати, вылетевший из-за поворота, гонит слишком быстро, чтобы успеть затормозить А девочка, как назло, двигалась по той самой полосе Ее мать наконец увидела, что чадо подвергается смертельной опасности и рванула с места, взяв практически спринтерскую скорость. Но ей было ни за что не успеть. Мазратик, конечно, во много раз быстрее. Туманов надавил на педаль акселератора, заставив автомобиль сорваться с места и сжигая верхний слой каучука на покрышках. Все это сейчас не имело ровно никакого значения. Важна была только жизнь ребенка. По-хорошему, надо было подставить под удар свою машину, так как больше он ничего и не успевал. Но Игорь все-таки был магом, пусть и не очень сильным, но родовые заклинания знал хорошо, пользуясь ими по-своему. Поэтому, перегородив дорогу мчащейся на него Мазерати, он применил защиту, которой его научил еще дед по матери. Два паровых кулака возникли из тумана перед мчащимся автомобилем и спрессовались до такой плотности, чтобы плавно остановить его». Но Игорь не учел того, что данная тактика прекрасно сработала бы на машине, двигавшейся со скоростью 60 км в час. Но когда она превышена в два с половиной раза... Мазерати налетела на туман, словно на бетонный отбойник. Двигатель влетел в салон, зачищая находившихся там людей. Передние колеса оторвались от базы и продолжили свой путь вперед, но теперь еще и вверх по дугообразной траектории. Причем левое колесо летело точно в и сворачивать никуда не собиралось. Хвала богам, что метило оно в заднюю часть машины, поэтому Туманову не угрожало. Он наблюдал за ним, словно в замедленной съемке, и в голове даже пронеслись подсчеты, сколько теперь придется отвалить денег за ремонт. Но стоило колесу со всего маху ударить в корпус автомобиля Игоря, внутри раздался приглушенный хлопок, и его самого вместе с Ламборгини поглотило белое пламя. Водный кокон не выдержал нагрузки, и уже теряя сознание, Игорь попытался переместить себя паром из горящего автомобиля. Второе колесо Мазерати на излете сбило красный воздушный шарик девочки, и тот лопнул. Саму девочку отбросило взрывом с проезжей части метров на пять. Ударившись спиной и стесав кожу на локтях при приземлении, она истошно разрыдалась. Неродивая мать тут же подхватила дочурку на руки, пытаясь успокоить. Однако этого Туманов уже не видел. Так как его тело изломанной куклой лежало на обочине. В сознание я пришел рывком, словно выплыл из толщи темной воды, и до сих пор, словно на его слышал визг шин, а затем понял, что это не наваждение, а вполне реальный звук с диким ревом мотора и дымом из подстирающихся стирающихся покрышек из-за угла вылетел красный кабриолет Феррари. «Прячемся!» — заорало мне сознание Игоря. То есть не он сам, а именно его инстинкты, составляющие часть его натуры. «Нафига?» — не понял я. «Я же бог!» Затем события понеслись в скач. Колесо у машины взорвалось, и она подлетела одной стороной вверх. Я услышал автоматную очередь, выпущенную из пассажирского сиденья автомобиля. Дон Гамбино с грацией хищной кошки ринулся к земле, пытаясь схватить что-то несуществующее на поясе. Феррари же занесло и просто намотало на столб фонарного освещения, зажав водителя и выбросив пассажира». «Я за это время успел только обернуться на шум. Да, скорость движения придется прокачать, это вообще никуда не годится. А еще начало саднить в груди и во лбу. В меня что, стреляли? Ха, серьезно?» «На том же самом месте», — успел подумать Игорь, прежде чем Дон Гамбина отряхнулся и принялся осматривать меня. «Судя по вытаращенным глазам моего спутника, его в моем облике что-то сильно смутило». Я прикоснулся пальцами к колбу и поморщился от боли. На пальцах размазалась красная краска. Поднеся пальцы к носу, я принюхался. Хм, «Так и есть, пейнтбольная краска. Ну, хорошо, хоть не свиная кровь. Но со стороны наверняка выглядит эпично». «Нас не убили?» — потерянным голосом спросил Игорь. «Я же слышал выстрелы, и в нас попали. Почему я все жив?» «Потому что мы в Монте-Карло, детка», — хотел я сказать ему, но не стал. Как и не стал добавлять, «Не могу же я сдохнуть, не посетив казино». Пришлось говорить правду. «Кажется, я говорил тебе, что я бог», — спросил я немного надменным тоном. «Ну да, говорил вроде что-то такое, но это же очередь из автомата». «А я рандом, и вот так работает моя божественная сущность», — сказал я, наблюдая, как с опаской ко мне подходит Дон Гамбина. «Никогда не угадаешь, как оно выйдет. Это у меня еще божественная благодать на нуле. Так бы нас и краской не испачкали». «Как как ты еще стоишь?» — по-птичьи приглядываясь ко мне, спросил итальянец. От тебя же тырка в черепе размером с тренсии глаз». «Ерунда», — ответил я, понимая, что теперь-то можно веселиться на полную катушку. «Мозг не задет, так что все в порядке». «Это шутка такая», — поинтересовался старик и прикоснулся к моему лбу, макая пальцы в краску точно так же, как я до этого. «Это краска?» «Но стреляли же из автомата. Я этот треск хорошо знаю». Я пожал плечами, показывая, что ничего не могу ответить на этот счет. «Вот-ка ты!» — сокрушенно проговорил Дон Гамбино, разглядывая мою грудь. «Новый костюм совсем, с иколочки! На груди у меня красовались еще две кляксы от пинбольных шариков. «Да, нехорошо получилось», — согласился я с ним. «По-свински можно сказать». «Слушай!» — старик развернул меня спиной к искореженной машине, у которой до сих пор крутилось одно колесо. «Иди, приведи себя в порядок, потом сходи за своими документами или деньгами, а затем приходи сюда. Я пока дождусь жантармов и скорую помощь». «А личности нападающих выяснить?» — решил уточнить я, понимая, что он меня просто спроваживает с места преступления. «Пусть тебя это не волнует», — мягко проговорил мне Дон Гамбин и подмигнул. «Я все устраю. Давай, жду тебя тут». Я постараюсь как можно скорее, ответил я и, невзирая на полное непонимание происходящего со стороны Игоря, поспешил в отель. Все-таки пинбольная краска имела свои плюсы. Она без следа оттиралась с одежды. С лбом вышло чуть хуже. На нем набухал здоровенный синяк. Хе, а в лбу звезда горит. Прокомментировал это Игорь, когда я стоял напротив зеркала и поначалу пытался оттереть синяк, думая, что это остатки краски. «Ай, и возможно, ей и шишка будет». «Вот незадача», — проговорил я, расстроенный данным обстоятельством. «С такой звездой нам ни одна девчонка не даст. Надо бы припудрить, что ли». «Тогда тебе точно не светит», — ответил мне Туманов. «А если в России увидят, могут еще и неправильно подумать. У нас там народ серьезный, напудренных мужиков не переносит надух. дух». спасибо», — проговорил я, думая, как все-таки избавиться от синяка. «Хоть бы немного божественной благодати». «Но мы пока не там». И тут я заметил, что шкала немного сдвинулась. «Я заслужил целых три процента благодати». «Ну, зашибись теперь, китам! Интересно, за что такая щедрость? За спасение Игоря? Ладно, надо бы разобраться с синяком». И тут меня что-то остановило. «Три процента, конечно, это мало, чтобы помочь Дону Гамбина, но уже достаточно, чтобы сделать ему профилактику и остановить распространение хищника, который жрет его изнутри». «Ладно», — зачем-то сказал я вслух. «Пойду, красивый». Уже через пятнадцать минут я вернулся на место происшествия, зайдя перед этим в банк, что располагался буквально за углом, и получив свои деньги. Жандармов, как ни странно, еще не было. Пассажир Феррари лежал рядом с ней, а водитель повис на руле. Оба не подавали признаков жизни. Дон Гамбино тщательно вытирал платком пальцы, словно ел курицу, пока меня не было, и вот решил привести руки в порядок. — А что происходит-то? — спросил я, уже понимая это без слов старика. «Сейчас уже ничего», — железобетонной логикой ответил старик. А «От -то этого происходило покушение на тебя». «На том же самом месте», — проговорил я, вспомнив слова Игоря. «Что?» — переспросил меня Дон Гамбина. «Говорю, полгода назад именно на этом самом месте я стал инвалидом. Я реально уже опасался услышать виск покрышек за спиной». Возможно, тогда тоже было покушение, потому что как-то странно все произошло. Я не знаю, что было тогда, сплеснул руками итальянец, выражая свое негодование. А сейчас тебя соказал директор клиники, из которой мы только что прилетели. Вот, полюбуйся. Он достал свой смартфон и включил мне видео, на котором было запечатлено это самое место с разбитой машиной на фоне. Пассажир еще точно был жив, хоть и обливался кровью. После нескольких наводящих вопросов Дона Гамбина, он рассказал, как им только сегодня пришел заказ от директора нашей клиники на утилизацию пациента с неудачным исходом операции. «Ах ты ж сын радужного флага!» – вырвалось у меня, но я тут же взял себя в руки. «Почти». Схватив свой телефон, я включил запись видео. «Слушай сюда, ублюдок, у тебя медицинский спирт мозги разъел от частых инъекций, или ты себе запасную жизнь купил? За покушение на меня сумма компенсации удваивается, теперь не Х2 за операцию, а Х4, и времени у тебя полчаса». «Не справишься, я приду к тебе и такую операцию сделаю, Люба дорого взглянуть будет. Глаза на жопу переставлю и моргать заставлю, чтобы ты видел, кто тебя в тюрьме по кругу пустит. Ибо видео с признанием и самих исполнителей я сдам жандармам. Время пошло!» И отправил. Затем выдохнул и поднял глаза на Туна Гамбину. Тот сиял, словно новогодняя елка, и беззвучно хлопал в ладоши. «Какая экспрессия!» «Браво, браво!» — сказал он, одобрительно кивая мне. И тут на дороге вновь послышалось движение. На этот раз обошлось без визга шин и прочего антуража. Церемониальный лакированный катафалк, мягко шурша покрышками, подъехал к месту аварии и остановился. Пассажирского места на асфальт ступила такая цыпа, что даже у меня, видавшего виды, сразу же появились мысли о продолжении жизни, а не смерти. Все как я люблю, брюнетка с сине черными волосами в брючном костюме и блузке, что облегали тело, не оставляя сомнений, что белье там не предполагалось. Девушка деловито нацепила солнцезащитные очки и подняла на нос шейный платок, скрывая внешность, а затем вынула из салона специальный резак и принялась вырезать водительскую дверь под моими восхищенными взглядами. При этом еще двое молодых людей в черных костюмах ритуальной службы открыли задние дверцы катафалка и выкатили пару гробов. В один был оперативно уложен пассажир, а во второй – извлеченный из Феррари водитель. Гробы вернулись на место, дверцы захлопнулись, а брюнетка ослепительно улыбнулась и послала воздушный поцелуй Дону Гамбино. Спустя пару секунд катафалк, респектабельно шурша шинами, скрылся за поворотом. И лишь после этого вдали послышались сирены. «Это сейчас что такое было?» — спросил я и даже обратился к Игорю, желая понять, тут так принято или нет. Но владелец арендованного мною тела сам находился в шоке. «Ай, да не беспокойся!» С широкой улыбкой беспечного итальянца махнул рукой Дон Гамбино. знакомых попросил помочь только из всего». «А как же камеры?» С сомнением произнес я. «Ерунда! О них позаботились в первую очередь!» Отмахнулся итальянец. «Куда отвинем? Бартель? Сауна? Казино?» «Казино!» Ни секунды не сомневаясь, ответил я, так как это была моя вотчина. «В остальные места еще успеем. Кстати, деньги я забрал. Сколько должен за вертолет и номер в отеле?» Старик резко остановился, обернулся и посмотрел на меня. «Ты сейчас хочешь обидеть Стона Пино?» Поинтересовался он с притворным вызовом, которому поверил бы даже бог обмана. «Я помог от чистого сердца. Если деньги шкут тебе руки, проси их в оконь». «О, а у меня есть идея лучше», — ответил я, увлекая Карлита за собой в казино. «Я дам вам денег, и вы сделаете ставку на один единственный номер. Если сыграет, поделим пополам. Идет?» «Пока не совсем понятно, зачем такие сложности», — ухмыльнулся Дон Гамбина, глянув на меня. «Но я, пожалуй, соглашусь». «Ты, ты чего? Ты хочешь просадить в казино все мои деньги?» — тут же скинулся Игорь. «Остынь! Бог я или нет?» Оборвал я нысье княжича. «В конце концов, мы вернем тебе 240 миллионов юнитов. Тебе 10 жалко для друга». Игорь замолчал. Все же ему, привыкшему зарабатывать деньги трудом, было сложно мириться с такими ставками. Но раньше он не был аватаром бога. А боги играют только по-крупному. В казино было прохладно. Респектабельная публика выпивала, подпевала местным хитам и непрерывно тратила деньги, сопоставимые с бюджетом какой-нибудь маленькой страны. Официанты сновались под носами, раздавались приглушенные трели из зала с автоматами и хор счастливых и горестных скриков заядлых игроков. В остальном тут царило зеленое сукно, помпезная отделка с позолотой и зеркала. «Красиво и фальшиво насквозь, что и говорить». «Ах, давненько я не бывал в подобных местах. Я взял фишек на все десять миллионов, заработанных Игорем, и вручил их своему спутнику». Тот глянул на них с некоторой усмешкой, но взял и положил перед собой на стол. «Число сам определишь или доверишь старику?» — спросил он, глядя на меня с хитрющим причером. «Доверяю целиком и полностью», — ответил я, кивая итальянцу. «Ставка полностью твоя». «Только потом чур не сказал тот и обратил внимание на крупье. «Делайте ваши ставки, господа», — сказал тот профессионально равнодушным тоном. «Тринадцать черное», — сказал Дон Гамбино, двигая стопку фишек к крупье. Затем ставки сделали еще несколько человек. «Ставки сделаны, ставок больше нет», — объявил работник казино, закрутил рулетку и бросил шарик. «Тринадцать черное», — шутник, однако. Но современные боги не столь уж суеверные, как не смешно это звучит. Все сплошь прагматики. Всем подавай больше почитателей, больше божественной благодати, ну и вообще внимание, власть и влияние. А вот эти вот бабушкины сказки можете оставить себе. Как работает моя божественная сила? Дело в том, что не совсем так, как магия. Ее невозможно засечь». «Случается что-то одно, а за ним что-то другое, и внешне эти два события никак не связаны. Вот только это причина и следствие, а между ними незримой нитью — я». «Боги, если вы есть, пусть он выиграет!» — взмолился Игорь, пока бело-снежный шарик скакал по граням рулетки. «Хм, не тем молишься!» — хмыкнул я. «Молиться надо мне, тогда хоть толк от этого будет!» «Тринадцать, черное!» Объявил Крупье и пододвинул Дону Гамбина все фишки со стола. И пока Игорь пораженно молчал, мы стали значительно богаче. «Ну что?» – проговорил Дон Гамбина, подходя ко мне с сигарой в зубах. «Теперь бордель или сауна?» Младший охранник казино, работавший меньше полугода, буквально вбежал в комнату, где располагалась собственная «Безопасность». «Там дедок куш сорвал!» — выпалил он с порога своему непосредственному начальнику. «С первого раза! Мухлюет по-любому старикан! Надо брать и трясти!» «Тише, тише!» — ответил ему начальник. «Кого ты собираешься брать?» Младший охранник глянул на монитор и увидел на одном из них своего старичка, что медленно уходил из заведения в сопровождении молодого и здорового подельника. «Вот, вот, вот он!» — и охранник указал на пенсионера. Начальник приблизил видео, посмотрел на него с сомнением, затем вызвал из базы другое, то, где старик сидел за столом, наблюдая за движениями шарика. «Да, избави себя, боги, от мысли трогать этого дедушку», — медленно и вдумчиво проговорил ему начальник. «Даже пальцем не смей его касаться». «Но почему? Он же по-любому мухлевал!» До парня еще никак не доходила вся серьезность ситуации». «Поверь!» – начальник покачал головой и выключил видео. «Последствия тебе не понравятся, да и вряд ли ты захочешь их ощутить на себе, так что забудь!»